Смозвонанец. Я решил, возвращаясь в Париж, побывать по дороге в Безенсоне, Нанси и Реймсе и навестить тамошних антикваров. В Коммерси я мог пробыть не более 2 суток. Мне никак нельзя было терять время попусту. Оставив поезд и наскорпозавтраков на вокзале, я тотчас отправился разыскивать гостиницу для приезжающих. Мне говорили, что там можно устроиться очень удобно и недорого. Милый городок этот мне очень понравился. Быстрыми шагами шёл я по улице и раздумывал о том, что здесь мне, пожалуй, удастся сделать несколько удачных покупок. На душе у меня было весело, и я на свист вывыртол в воздухе тросточкой. Вдруг раздался звон разбиваемого стекла. Эта тросточка вылетела у меня из руки и угодила в стекло уличного фонаря. Я пошёл дальше, но вдруг услышал голос: "Эй, вы там! Что вы так торопитесь?" Я обернулся. Ко мне подошёл полицейский. "Это вы разбили фонарь?" Я. Он достал из правого кармана записную книжку и из левого карандаш и потребовал, чтобы я сообщил ему, как меня зовут. Затем осведомился, чем я занимаюсь. Спросил меня, в какой гостинице намерен я остановиться. Когда я заявил ему, что зовут меня Марсель Андре Шнек, что я торгую старинными вещами и что место пребывания моим я намерен избрать гостиницу для приезжающих, он возвратил мне свободу. Можете идти. Только предупреждаю вас, что сегодня же или не позднее чем завтра вам будет предложено пожаловать в городское управление и внести штраф. Верти перспектива мне совсем не улыбалась. Я шёл дальше и разыскивал гостиницу для приезжающих, а по дороге горько упрекал самого себя. Ты прежде всего ратозей мой бедный шнек. Да ещё вдобавок идиот. Очень надо было тебе дать этому полицейскому правильные сведения о твоей личности. 10 минут спустя, в тот момент, когда хозяин гостиницы для приезжающих предложил мне заполнить регистрационный листок, Данными о моём чине и звании у меня вдруг мелькнула мысль. С какой статьи разоряться на штраф в пользу заправил этого паршивого градишки. Лучше было бы, если бы ты сообщил полицейскому какое-нибудь ложное имя. Но у тебя тогда не хватило духу так поступить, почему бы тебе не поправить эту глупость? Возьми да и назови себе чужое имя. В другом случае я избрал бы псевдонимом какую-нибудь банальную фамилию Дюпон или Дюран, или Дюбуа. Носители этих имён во Франции множество. Но за завтраком на вокзале я разговорился и познакомился с господином, который сидел рядом со мною. Он сообщил мне, что уезжает из коммерции следующим курьерским поездом. Недолго думая, я вытащил из кармана визитную карточку, которую он мне вручил. Пьеттомедей виноторговец. Данные изложенные на этой карточке я и внёс в регистрационный листок. Итак, говорил я про себя: вы господа здесь не за правилы, вы воображаете, что будете на мой счёт вставлять новые стёкла в ваши битые фонари. Подобные счета можете предъявлять Пьеттомедею. Проснувшись утром, Я стал читать себе самому отеческое наставление. «Вставай поскорее, нечего нежиться в постели, старина Шнек, или, вернее, старина Плиетт, потому что теперь твоя фамилия Плиетт». Тут раздался стук в дверь. К великому моему удивлению я очухился носом к носу с каким-то полицейским. «Господин Плиетт-Тамидей, не так ли? Не давая мне времени ответить «ни да, ни нет», Представитель государственной принудительной силы прибавил. — Ну, живее одевайтесь, господин Плеетто-Медей, и извольте следовать со мною в городское управление. Через четверть часа я был введен в кабинет мэра. Прежде чем разжать свои зубы, этот сановник долго смотрел на меня и презрительно ухмылялся. — Так значит, бедный мой господин Плеетто-Медей, — насмешливо заговорил он наконец, — Так значит, вы считаете нас непроходимыми дураками. Как вы воображали, что если вы расплатитесь в коммерческой гостинице, заявите хозяину, что уезжаете из города, а сами перенесёте вашу резиденцию в гостиницу для приезжающих, то вам так и удастся ускользнуть от нас. Хоть бы вы из предосторожности назвались там у приезжающих какой-нибудь вымышленной фамилией. Поверьте же мне, бедный мой господин Плея Томидей, что теперь в вашем положении всего благоразумнее будет уплатить, не заставляя долго себя упрашивать, несколько сот франков, которые вы должны внести в городское управление. Я остолбенел. Уплатите несколько сот франков, которые я должен... Я? Я? Я должен внести несколько сот фран... Мэр гневно перебил меня. «Не притворяйтесь, пожалуйста, будто не знаете, в чем дело, господин Плиетто-Медей. Верно ли, что третьего дня вы неумышленно подожгли сцену для оркестра на площади Макмагона? Верно ли, что вам тогда же был составлен протокол? Верно ли, что вам было сделано предупреждение, что вам придется возместить причиненные вами убытки?» «Ведь так не правда ли? В таком случае потрудитесь замолчать и незамедлительно внести мне деньги, которые вы нам должны уплатить, иначе я сейчас же прикажу запереть вас в кудуску».